692. Матерь Агни Йоги Дадим себе ясный отчет, откуда было получено все то, что прошло через мое сознание и было запечатлено на бумаге. Источник неиссякаем и един для всех. Правда, восприятие получам, получу дающего иерарха, но источник, из которого черпают они, все тот же от единого фокуса иерархии света едино средоточие сущего. Надо уметь усмотреть это единство во всем многообразии того, что было дано человечеству на протяжении долгих веков его существования. Надо уметь отбросить все последовавшие наслоения и комментарии. Надо научиться отличать жемчужины высшей мудрости от мусора и невежества толкователей. Надо очистить заветы.